Однажды Мула попросил жену приготовить много халвы и дал ей все необходимое для этого, а потом съел почти всю халву. Посреди ночи Мула разбудил жену. Мне пришла в голову важная мысль. Какая? Принеси мне остаток халвы, и я скажу тебе. Жена принесла халву и повторила свой вопрос, но на середин первым делом расправился с халвой, а потом сказал. «Мне пришло в голову, что никогда не надо идти спать, прежде чем не съешь всю халву, которая была приготовлена за день».